Глава двадцатая. Ужин дракона. Может, кому-то слова некроманты и показались бы оскорбительными, но я так не считала. Он правильно понял. Мне неинтересно бегать, суетиться, все узнавать. Лучше в ресторане за хорошим ужином выслушаю все готовенькое, так сказать. Так и случилось. Едва я переодевшись для подобного заведения, не ужинать же непонятно в чем — в жизни всегда должны быть моменты для демонстрации наряда, прибыла в это элитное место ресторанного искусства. Я говорю о ресторанного, потому как тут важна не только готовка, но и отношения, и подход к гостям. Меня, например, встретили как долгожданную императрицу. И с почетом проводили в отдельный кабинет, кстати, весьма роскошно отделанный в неарском стиле. Умело в свое время неарское королевство, нынче герцогство, сочетать вычурность с хорошим вкусом. Редкое умение, между прочим. По поводу конфиденциальности своих кабинетов, артефакт демонов меня удивил. Я все проверила, пока пила аперитив перед основными блюдами, и тут не было ни прослушки, ни записывающих видеодемонят. Потрясающее явление для столицы. Как, сэр Персиваль, пропустил такое? Тут же часто важные чиновники и вельможи собираются. Или эта администрация все убрала из уважения к некроманту? Он же сам столик заказывал. Пока я так ненавязчиво развлекалась, появился и мой магистр. Скучаете? Да, пока вы там политикой и изменением магического фона занимаетесь, не приминул я укорить. Может, мне и не надо это, но попенять стоит. Вдруг у него совесть проснется. Не проснулась. Ничего интересного. Возмущение фона действительно было, и было оно сильное, примерно как при применении ярости тьмы. Они собственную землю уничтожают? Удивилась я. Чего не сделаешь ради эксперимента? Тар развел руками. Давайте лучше ужинать. Вы булочки заказали? Они их тут тоже прилично готовят. Тут три официанта внесли наш заказ. Да, он был не маленький. И мы решили не отвлекаться, а наслаждаться. Ужин ⁇ это святое. И только когда еды на столе осталось совсем немного, а в желудках достаточно, мы вернулись к теме. «Я велел продолжать следить за магическим фоном и докладывать мне о любых изменениях», — Тарат кинулся на спинку стула с видом довольного котяры. «Вы и раньше такое распоряжение отдавали, поэтому тот служащий так стремился в лабораторию». «Лучше перебдеть», — пожал плечами некромант, мужественно высматривая на столе, что еще может в него влезть. «Так давайте вернемся к нашему главному вопросу. Я так понимаю, вы уверены, что это кровь Бога?» «Верно, о прекраснейшая!» Я поморщилась. «А можно без этих эпитетов?» «Ни в коем случае. Они добавляют нашим отношениям пикантности. Они меня раздражают. И это тоже...» Тар важно кивнул. «И? Что мы с ней будем делать, если ваш чудо-аппарат доказал, что даже капли этой крови ничего невозможно сделать?» А вот это правильный вопрос. Но мы можем попытаться. Арбухан явно не просто так отдал эту ценность в руки Нердана. Это означает, что он тоже ничего не смог с ней сделать. Но мы с вами можем попробовать. Возможно, это наш шанс создать футляр для сферы. Ведь рядом с вами есть древнейшее существо из прошлых эпох. Эпох, когда боги, скажем так, более явно бродили по земле. Я, кажется, начала догадываться, о чем вы. — Думаете, дракон согласится? — Не попробуешь, не узнаешь, но шанс есть. Особенно у вас. — Хорошо спросим. Значит, я не зря брата пригласила на нашу встречу. «Брат — Брата? — поскушнил некромант. Он сам явно не сильно рвался встречаться с повелителем. Дракон тоже его не особо жаловал, и хотя и признавал больше, чем других, всячески старался от меня отвадить. Сначала я лелеяла надежды, что это от ревности по отношению ко мне. Но потом поняла, что не в этом дело. Некроманты, как маги смерти, могли противопоставить свою силу силе драконов. Конечно, не в полной мере, но несколько раз этим магам удалось прогонять древнее племя со своих территорий. Я не уверена, что некромантия опасна для драконов, но она точно неприятна им». «Ну, раз уж я дружна с повелителем, то и вам придется», — рассудила я. Тар лишь неопределенно махнул рукой, как бы принимая свою нелегкую долю. «Здравствуй». В наш кабинет зашел повелитель, и достаточно просторная комната сразу стала выглядеть и ощущаться тесновато. Не только за счет его массивной фигуры, но и за счет ауры, что излучал ее носитель. Она явно не вмещалась не то что в кабинет, а даже в весь город. И вам всего хорошего, повелитель. Тар склонил голову в почтении, и это даже не выглядело издевательски. Почти. Как мило. Это я бросила некроманту и уже дракону. Садись, брат. Дракон сел. Причем сделал это так обстоятельно, что мы с Таром оказались на приличном расстоянии друг от друга. Ужин. Некромант был сама любезность. м «Пожалуй». Сырого бочка или зажаренного продолжал Тар расточать заботу. Повелитель окинул Диру таким взглядом, словно прикидывал, а не подойдет ли ему на ужин сырой некромант. Но того не проняло. Он продолжал вежливо улыбаться. Тогда дракон хищно улыбнулся и пожелал. «Жаренного ордоза хотелось бы». Ордозов выращивало племя огорцев на западных островах — Что-то среднее между быками и баранами, их нежное мясо считалось деликатесом на материке. Некромант, не убрав улыбки, прищелкнул пальцами, и в кабинет тут же поскребся официант. «Чего желаете?» — лицо его попыталось дернуться при виде нового гостя, но парень сдержался. Все же элитное заведение. «А не найдете ли вы любезнейший у вас на кухне жареного ордоза?» — лениво полюбопытствовал некромант. Официант, даже не покосившись на дракона, мужественно ответил. «Конечно, но придется немного подождать. Устроит?» «Устроит?» — Тар переадресовал вопрос дракону. И тот лишь благородно кивнул. «Нас устроит», — перевел ответ официанту некромант и добавил. «И пару-тройку бутылочек нинейского принесите, будьте так любезны». «Сию минуту». И бледный, но достойно продержавшийся официант исчез из нашего кабинета. Подозреваю, сейчас администрация ресторана срочно бросилась добывать Ордоза. А то и отлавливать его на западных островах. На что только не пойдешь ради поддержания репутации заведения. «Нинейская хорошо подходит к жаркому», — беззаботно пояснил некромант. «Так о чем ты хотела поговорить?» — игнорируя его, задал свой вопрос дракон. Дело в том, что я нашла, как мы заподозрили, кровь темного бога. Вот как повелитель наклонил голову с любопытством, ожидая продолжения. Ну я и рассказала. Где нашла, как мы проверяли и к каким выводам пришли. И вы решили, что это кровь бога на том основании, что аппарат сына смерти не сработал. Повелитель спросил так, Будто двое детишек игрались и что-то натворили, а ему, мудрому, разбираться теперь. Посмотри сам. И я протянула ему флакон, стараясь не замечать укоризненного взгляда некроманта, что я вынесла из лаборатории столь ценный объект. А не надо было меня одну там оставлять. Сам виноват. Дракон, меж тем, не обращая внимания на наше перемигивание, с интересом рассматривал флакон и его содержимое. Он его даже бесцеремонно открыл и понюхал. И как не сдержала любопытство я? Да, с сожалением подтверждаю, что это кровь Бога. И Бог был темный. Почему с сожалением? Вот тут любопытство не сдержал некромант. Вы же понимаете, что Боги не принадлежат этому миру? Мы кивнули, как послушные детишки в школе. Хорошо. А если у существа нет тела? то крови взяться неоткуда. Эта кровь, пусть будет человеческая. Были во времена моей молодости существа, очень похожие на вас, но тут дракон замялся. Более жестокие и выносливые, наверное, так будет правильно сказать. И вот в тело такого человека темный бог и поместил свою сущность. Эта кровь, как бы выбрала в себя его божественную суть. Пропиталась его тьмой, его силой. Мы слушали завораженно. Мир действительно удивляет. Даже таким долгоживущим существам, как мы, старым, еще более древнее существо рассказывает сказку, которую мы никогда не слышали. «И что?» — надеюсь, я рот не открыл от удивления. «Убили его». «И судя по всему...» — дракон посмотрел флакончик на свет — «Где-то... где очень холодно. В вечных льдах, я подозреваю. Может ли умереть тот, кто по определению бессмертен?» — задал вопрос некромант. «Нет, но тело, которое служило вместилищем божественного духа, может умереть так же легко, как и эта тварюшка». Дракон поймал пролетающую мимо муху и прихлопнул ее. А еще приличное заведение. Но мухи все равно летают». «То есть вы хотите сказать, что кто-то убил человека, в котором гостил темный бог?» «Именно», — дракон кивнул, затем капнул из флакона себе на ладонь, еще раз принюхался и даже лизнул кровь. «Более того, я даже могу сказать, кто его убил?» И, глядя на наши заинтересованные лица, повелитель снисходительно ответил. «Его убил дракон, точнее, драконица». Та, которую вы называете «Мать всех демонов». Уловили родной запах? Тар явно нарывался, но его вопрос был закономерен. Да, судя по всему, эта кровь попала на нее или как-то соприкоснулась с драконицей. Запах чувствуется до сих пор. Значит, можно предположить, начал Тар свою версию событий, что некто с темным богом внутри был убит матерью всех демонов. А намного позднее Арбухан, вероятно, нашел ее убежище и, скажем так, добыл кровь бога. Возможно, например, на ее когтях могли сохраниться остатки его крови, и он ее собрал. А где же тогда тело? Тело того, кто был, так сказать, вместилищем темного бога. Оно или рассыпалось в прах, или ваш Арбухан его забрал? Стало как-то неприятно. Если от малой доли крови такая сильная аура тьмы исходит, и у нас на нее такие грандиозные планы, то что же можно сотворить, имея все тело, что раньше вмещало бога? — Да уж, мало приятного, — Тар как будто откликнулся на мои мысли. Остается надеяться, что если маг Башен изобрал останки темного бога, то и с ними ничего не сможет сделаться. — Почему вы так решили? — оживился дракон. — — Мы не смогли ни исследовать, ни как-то воздействовать на эту кровь. — Поэтому предположили, что раз Арбухан отдал это Асаду, — Тар указал на флакон, — значит, есть вероятность, что он также потерпел поражение. — Не могли воздействовать? — казалось, повелитель был по-настоящему заинтересован. — А попробуйте при мне. У вас же у обоих силы тьмы. Мы кивнули, и как прилежные ребята последовали его указанию. Но ничего не вышло. Не получилось подцепить даже капельки крови из флакона. Тогда дракон, жестом дав понять, что наш эксперимент закончен, сам применил магию, и ему кровь Бога поддалась. Маленькая капля вылетела из флакона и зависла над нашим столом. Удивительно, прошептала я. Волшебство было простым, но наша магия не смогла оказать на кровь никакого воздействия, а его... Смогла, и это значит, но я не успела озвучить свое предположение, как раздался взрыв и потянуло дымом. На нас напали. Кто был настолько глуп, чтобы напасть на заведение, где ужинают сильнейшие темные маги и дракон, мы узнали почти сразу. Дверь в наш кабинет распахнулась, и на пороге возник парень в жилете на голое тело и коротких бриджах. Выглядел он настолько нелепо, что нет слов, Как можно было одеться в столь южно-приморский вариант зимой, в столице государства? Уму непостижимо. Больше всего он походил на морского разбойника. А то, что он размахивал при этом кривыми саблями в каждой руке, добавляло абсурдности всей ситуации. — Это ограбление. Попрошу на стол ваши кошельки, господа хорошие. Мы втроем с большим интересом посмотрели на него. — Вы понимаете, где вы и кто перед вами? — весело поинтересовался некромант. Это несколько сбило первоначальный настрой нападавшего, но не сбило его с цели. «Да мне плевать!» — Залихватский чуть ли не пропел парень и наставил клинок на тара. «Гоните денежки, а не то!» — бедовый грабитель замахнулся левой саблей. «Да-да, прошу вас продолжайте. Нам всем очень интересно, что не то». Некромант явно веселился, и я решил ему не мешать развлекаться. Повелитель, на лице которого удивление сменилось отвращением, а затем слабым интересом, тоже, наверное, решил послушать, чем закончится это представление. «Я лишу вас жизни!» — пафосно воскликнул бедолага. «Неужели? И как же?» — продолжал тонко издеваться некромант. Но наш чудной грабитель был не из тех ценителей. «Как? Порешу вашу кралю!» — и он метнулся ко мне. Причем сделал это достаточно быстро и ловко, надо отдать ему должное. «Дорогая, ну нельзя же так!» — разочарованно протянул некромант, разглядывая маленького лягушонка в милой кожаной жилеточке у нас на столе. «Прости, не сдержалась! Рефлексы!» — пожалая я плечами. «Это что, ведьмовская традиция дураков в лягушек обращать?» В ответ я лишь похлопала ресничками, мол, что с нас, с ведьм темных, взять. До этого молчавший повелитель открыл рот. «Давайте посмотрим, что вообще происходит в этом месте. А то я начинаю опасаться, что могу не дождаться своего жаркого, А вы мне обещали». Последний упрёк был в сторону некроманта. Но он скатился с него, как и всегда, ничуть не задев спящую совесть тёмного мага. Когда мы вышли в зал, нашим глазам предстала чудная картина. Нападавших было несколько. Одеты они были так же странно, как и наш грабитель — а учитывая, что нападали они на посетителей элитного ресторана, то, очевидно, попали на большое количество весьма неслабых магов. Поэтому большинство из них были скручены и лежали аккуратной кучкой возле входа. Еще несколько пытались уползти в сторону от леди, на которых, видимо, напали, и теперь эти леди со всей щедростью кидались в них магией. Кто светлый, кто темный. «Вот, видишь, как надо, а ты сразу в лягушку». — упрекнул меня некромант. «Мне кажется, я поступила намного гуманнее», — глубокомысленно изрекла я, указывая на одного несчастного, которого по очереди кромсали кинжальчики из Света и Тьмы. Две леди, видимо, подруги, развлекались от души. «Это что, какое-то особое представление от заведения?» — недоуменно спросил нас дракон, оглядывая творящееся безобразие. «Боюсь, что нет». «По крайней мере, это представление точно не от руководства артефакта демона», прищурившись, ответил некромант. Вокруг одного из столов, прямо из тела разбойника, начал подниматься вихрь. Энергия этого вихря имела весьма специфическое происхождение и пахла рыбой. «Морские ведьмы», — констатировала я. «Морские ведьмы, хотя и назывались так же, имели от, собственно, нас, ведьм, весьма серьезные отличия». Во-первых, они не были людьми по происхождению, скорее морскими феями с хвостами вместо ног. Ведь они умели обращаться и непродолжительное время находиться на суше, но не любили этого. Ноги отращивать у них получалось, но не без ошибок. Бывало, ходит такая красотка с тремя или пятью ногами, зато все они стройные и иногда даже от ушей. Подозреваю, что морские не видели особой разницы между ногами и, например, щупальцами. А еще их магия, их этика и логика были отличны от наших, так сказать, с другими приоритетами. Например, смерть любых существ, живущих на суше, для них не являлась ни проблемой, ни преступлением. Даже если это касалось детей или стариков, что уж говорить про моряков, а тем более пиратов. Так же, как никто из людей не будет печалиться по поводу съеденного карпа или выброшенной на берег колонии мальков лосося. Силу свою они брали у моря, и морем же жили. От нас, так сказать, классических ведьм, старались держаться подальше. То, что в свое время сотворил сэр Персиваль, припугнув их и заставив соблюдать правила, было поистине подвигом, ну, или чудом, это с какой стороны посмотреть. А если бы морские ведьмы решили в текущем противостоянии занять сторону Градургаша, хотя бы из тех соображений, чтобы насолить империи Альтериана, Тут не было бы ничего удивительного. Им всегда было наплевать и на темную, и на светлую магию. У них была своя, морская. Тем удивительнее сейчас увидеть, как из вихри на нас смотрит лицо старой морской ведьмы. Кстати, старый не значит некрасивый. На лицо все ведьмы были прекрасны, даже разноцветные чешуйки на лбу не портили их лика. Они скорее выглядели как украшения. Недаром моряки слагали о красоте этих ведьм песни и легенды. Ну, те, кто выжил, конечно. Зато возраст ведьмы можно было как раз определить по количеству этих самых чешуек. Чем их больше, тем старше ведьма. У этой, чье лицо проглядывало сквозь магический вихрь, чешуек было много. Они полностью покрывали ее лоб и виски, и даже скулы. «Повелитель!» — взревела она. «Ты обещал помочь нашему племени, когда придет беда. Беда пришла! Кто-то забирает из моря кракенов!» «Ого, значит, морские ведьмы будут на нашей стороне», — прошептала Ятару. «Уверена, что это Градургаш ворует водных гигантов для своих экспериментов». А дракон, которого, судя по всему, и искали столь замысловатым способом, обратился к просящей. «Сколько кракенов пропало?» «Три!» — прошепела морская, видимо, от волнения. И один малыш, но, может, и больше. Мы не всех проверили. Помогу, кивнул дракон, и магический вихрь исчез. Сильно морские доверяют дракону. Образ ведьмы исчез, а пираты, которых она прислала, остались. Видимо, с помощью группки морских разбойников ведьмы установили связь и проложили портал, так как сами не могли забираться так далеко на сушу а людей им, как я уже говорила, жаль не было. «Наверное, надо сотрудников сэра Персивали позвать, чтобы прибрались?» — спросила я. «Уже», — кивнул Тар. «Жаркое готово, господа!» Перед нами возник наш официант. Причем вид у него был такой невозмутимый, что любой дворецкий из аристократической семьи позавидовал бы. Мы переглянулись и пошли ужинать. Точнее, кормить дракона а то ему ещё на подвиги надо».